Мистера Харви Суайра просят по внутреннему телефону. Харви подошел к черному телефону, висевшему у входа в палату. Это был Рональд Данс. В палату интенсивной терапии поступила еще одна пациентка со статус эпилептикус. Он решил сообщить об этом Харви на случай, если тот захочет взглянуть на нее. Харви принял это сообщение спокойно. Он сказал Дансу, что сейчас занят, но в перерыве зайдет. После этого он продолжал обход палаты, но делал это как в тумане. Он не мог ни на чем сосредоточиться, как будто внутри его разворачивалась сжатая пружина. В половине второго Харви вошел в палату интенсивной терапии, где было так же жарко, как и в родильном отделении, откуда он только что ушел, и остановился у поста медсестер. Сестра пошла разыскивать помощника-анестезиолога. На стене висел список больных, находящихся в палате. Белая пластиковая дощечка с номерами кроватей и фамилиями и инициалами больных, написанными напротив номеров синим грифельным карандашом. Против номера шесть стояла С. Лок». Сандра Лок Харби Тотчас же представил себе ее скользкую влажную кожу, увидел над собой ее груди, почувствовал запах ее тела, ее горячее дыхание. Ему навстречу шел Рональд Данс в своем поношенном твидовом пиджаке с кожными пуговицами, саржевых брюках для верховой езды и тускло-коричневым галстуке. Он очень коротко подстриг волосы сзади и у висков, Однако модный ежик нисколько не украсил его лошадиное лицо. а привет! — сказал он так, словно не ожидал, что Харви появится. Данс сложил руки за спиной и стоял, покачиваясь взад-вперед на стоптанных каблуках грубых замшевых башмаков. — Да, чрезвычайно интересно. Похоже на роковое совпадение, правда? — Роковое совпадение? — повторил сбитый столб Харви. Данс порезался с прибритье, и у него на шее берел маленький квадратик пластыря. «Годами ждешь одного случая, а потом вдруг четыре сразу!» «Да. Лучше бы подобных совпадений не было», — произнес Харби. Лицо Данс приобрело огорченное выражение, затем окаменело, словно неожиданно кончилась батарейка, управляющая лицевыми мышцами. «Конечно!» — рот его искривился. Тот статус эпилептикус, который ты наблюдал пару недель назад у манекенщицы с травмой черепа. Будь эпилепсия вирусным заболеванием, этот второй случай вызвал бы большое беспокойство. Особенно потому, что это случилось с одной из сестер, которая за ней ухаживала. Он помотал головой. Но эпилепсия не заразна. Тут, кажется, нет никакой связи. А что... Тоже послужило причиной. Внимание, Харви переключилось на пластырь, готовый вот-вот отклеиться. Рано еще говорить, но, возможно, это энцефалит, хотя у нее нет температуры. А она должна быть, если это инфекция. Возможно, опухоль мозга, хотя мы уже знаем, что результаты компьютерной томографии в норме. Мы собираемся сделать люмбальную пункцию, посмотреть цереброспинальную жидкость, чтобы исключить инфекцию. Вот только подлечим немного. Девушки из блока очень расстроены. Интересно, можно ли обнаружить вещество GW2937 в крови, подумал Харви. Он знал, что анализы крови очень специфичны и сложны. Найти следы лекарства можно только в том случае, если знаешь, что искать. Если будут искать GW2937, значит, у кого-то возникли подозрения на сей счет. Но откуда могут взяться подобные подозрения? Едва ли кто-нибудь знает о его отношениях с Сандрой Лок. А кроме того, вряд ли кому-нибудь придет в голову связать ее приступ с тем фактом, что он несколько дней проработал в лаборатории. Да и доказательств никаких нет. «Конечно, это может быть вызвано и передозировкой антидепрессантов», — продолжал Данс. «Но другие сестры так не считают. Они говорят, что она была весела и жизнерадостна, у нее не было никаких проблем».